Богатырский геройский период прекращается в народе вместе с цивилизацией, с развитием общественных сил. Цивилизованное, развитое общество сжимает личную силу, вгоняет ее в известные пределы, ограничивает специализированием занятий. Отсюда понятно, что в обществе цивилизованном сильные люди являются не в таких богатырских размерах, как в обществах юных. Мы очень хорошо знаем, как упражнения развивают всякого рода силы, и потому нечего удивляться, что старинные сильные люди были сильнее наших, ибо имели более простору упражнять свои силы во всех направлениях. В России более чем в каком-нибудь другом европейско-христианском государстве общество вследствие своей истории предоставило простора для деятельности верховной власти. И потому неудивительно, что в России XVIII века мы встречаем двоих государей с неимоверной деятельностью Петра I и Екатерину II. Общество юное, неразвитое, не допускает разделения занятий. Отсюда сильному человеку возможность и необходимость браться за все, упражнять свои силы в многоразличных родах занятий. Отсюда многообразная деятельность Петра. Вследствие тех же общественных условий увидим впоследствии на другом поприще многообразную деятельность Ломоносова. Петр со своими сподвижниками, заканчивает, собственно говоря, древний богатырский отдел русской истории. Это последний и величайший из богатырей. Только христианство и близость к нашему времени избавили нас, и то не совсем, от культа этому полубогу и от мифических представлений о подвигах этого Геркулеса. Общество юное, кипящее неустроенными силами, произвело исполина, как юная земля в допотопное время производила громадные существа, скелет которых приводит в изумление наш мелкий род. Но становится страшно. Куда будут направлены эти силы при таком отсутствии умеряющих образовательных начал? Какие нравственные пеленки! приготовило общество для Петра, как оно воспитает, образует Исполина. Мы видели неудовлетворительность нравственного состояния древнего русского общества, но видели также, что движения начавшееся в обществе во второй половине XVII века, и борьба вследствие того, происшедшее, могли только ухудшить нравственное состояние.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 и общество подвергается сильному нравственному колебанию, шаткости, смути, пока нравственные связи снова окрепнут или заменятся новыми. Поэтому справедливо говорят, что переходное время есть самое печальное для общественной нравственности. Прежде, до второй половины XVII века, был неоспоримым авторитет отцов духовных. Теперь, с одной стороны, Раскольники, с другой — новые учители, православные и неправославные, подкапывают этот авторитет. Архиереи-священники оказываются несостоятельными, как учители. Молодое поколение и вождь его воспитываются в убеждении, что этих учителей нечего слушать. Говорят они, Бог знает что, потому что невежды. Учителей этих прежде всего надобно учить. Древнее русское общество находило нравственные сдержки в родовом быть. Член рода чтил своего старшего, находился под его надзором и властью, которая, как знаем, была очень обширна и при случае давала себя тяжело чувствовать ослушнику. Член рода уважал мнение рода, боялся своим поведением, нанести бесчестие ему. Теперь и родовая связь ослабела, а других сдержек на ее место общество еще не выработало. Древнее русское общество употребляло известные материальные сдержки в помощь нравственным. Так люди знатные и достаточные держали своих жен и дочерей в заперти, в теремах. Теперь это затворничество начало прекращаться. Но как никакая тюрьма не воспитывает, не приготовляет для свободы, не развивает и не укрепляет сил, так и терем не воспитал русской женщины для ее нового положения, не укрепил ее нравственных сил, а, с другой стороны, общество не приготовилось еще к ее приятию, не могло представить ей чисто нравственных сдержек, как не представляло их и для мужчины. Пример исторической женщины, освободившейся из терема, но не вынесшей из него нравственных сдержек и не нашедшей их в обществе, представляет богатырь-царевна Софья Алексеевна. Как же воспитывался богатырь-царевич Петр в расшатавшемся обществе? Трех лет остался Петр по смерти отца. И с восшествием престол старшего брата подвергся удалению, гонению вместе с матерью и ее родственниками. Спокойная правильная обстановка во время младенчества способствует правильности развития, не ускоряет его в ребенке. Напротив, печальная доля в младенчестве, гонения, бури способствуют раннему развитию В детях способных. Перед глазами постоянно печальная мать, Толкующая с ближними людьми о своей невзгоде, Ссылки братьев, благодетеля Матвеева. Ребенок пламенный, восприимчивый, Питается, раздражается семейную враждою. То, что другие дети узнают только из нянькиных сказок, Как злые родственники гонят невинных детей, — как последние или гибнут, или торжествуют, то маленький Петр испытывает в действительности. Он уже герой драмы, действующее лицо. Он ненавидит гонителей настоящую, действительную ненавистью, и сочувствие его к героям посильнее, чем у других детей, к их сказочным героям, ибо эти герои он сам, его мать, дядья». Царевичи начали учить грамоте, призвали по обычаю дьяка, умевшего хорошо читать и писать. Дьяк был Никита Моисеев, сын Зотов, знаменитый впоследствии Пресбургский патриарх.